Седьмое. Повар николашка которого Марья Алексеевна оставила Надежде Осиповне до весны, сбежал. Он был видным лицом в пушкинской дворне, разговаривал неохотно и мало, был молчалив и чисто брит. На него не кричали. Раз Марья Алексеевна хотела дать ему пощечину, гусь сгорел. Он повел на нее бесцветными и пустыми, как стеклянные бусы, глазами, и она не осмелилась. Девки его уважали и звали за глаза Николаем Петровичем. В противоположность Никите, который пил понемногу, но часто, так что всегда бывал весел, Николай Петрович не касался вина. Незадолго до приезда Надежды Осиповны Сергей Львович подсчитал свой проигрыш и решил обелиться перед супругой. Он не сомневался, что проигрыш откроется. Так он стал искать вора. Вскоре вор был найден. У Николашки ушло непомерно много денег. Ссылаясь на то, что собственное масло прогоркло, а говядина и дичь с душком, он покупал в лавочке и так далее. Сергей Львович призвал его и, стараясь привести себя в ярость и брызгаясь, назвал его вором. Николашка смолчал. Сергей Львович быстрее обыкновенного ушел со двора. Вечером Александр, проходя в девичью, услышал в людской пение — Он приоткрыл дверь. За столом сидел Николай, бледный, в новом сертуке. Перед ним стоял пустой штоф. Он пел долгую однотонную песню без слов. Это был как бы вой, тихий и протяжный. Пустыми ясными глазами он посмотрел на Александра и ухмыльнулся. Он подмигнул ему и свистнул. «Вы, Пушкины...» сказал он медленно, «Рот ваш прогарчивый! Прогоришь, уже тебе!» Он стал медленно подниматься. Александр испугался и попятился. Через два дня Николай ушел и не вернулся. Вся дворня ходила молчаливая. Сергей Львович заявил в полицию и необыкновенно оживился. Он всем рассказывал о грабеже и побеге. Заехавшая вечером тетка Анна Львовна Долго крестилась, когда узнала. И перекрестила Сергея Львовича. Николашка всех зарезать мог. Вечером Александр спросил Арину, куда ушел Николай. С некоторых пор он взял себе за правило ничего не бояться, но неподвижный, пронзительный Николашкин взгляд и негромкий вой, который был русской песней, подействовали на него необъяснимо. Арина развела руками. польшу Куда ему идти? Все разбойники в Польшу уходят. Сунул нож в голенище и ищи ветра в поле. А потом смотришь и объявился. Пан, бархатный жупан. И вскоре приехала Надежда Осиповна.